Им неинтересно просто жить. Неинтересно просто жить. Эти слова показались Майклу знаменательными. Не вскрывали ли они сущность всех современных исканий? Последняя ночь, последний поцелуй и тягостная поездка в автомобиле Сомса в порт. Майкл один их провожал. Хмурая пристань, серая река, возня с багажом, давка на катере, мучительная процедура. Мучительная даже для флёр, как показалось Майклу. Последние бесконечные минуты на пароходе. Сомс, изучающий новую обстановку, дурацкая улыбка, сводящая скулы, плоские шутки. И этот момент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 Одинокий, как птица, залетевшая в неведомые края и с тоской озирающиеся на покинутый берег. Они делали все меньше и меньше, расплылись и исчезли.